Глава 9. Царь Сибирь любит. Две весны Бог нас миловал, в третий раз не пронесет грозу мороком, говорил Семён Ульянович, решительно шагая по узкой тропинке в сугробах над обрывом. Бухарцы брешут, что в степи снега много, а весна, по моим приметам, будет скорая и дружная, затопит весь Нижний посад. Да какого беса ты меня тащишь? споткнувшись, разозлился Гагарин. На месте покажу, многозначительно сообщил Семён Ульянович. А то я там не видел ничего никогда. Ремезов вел князь Гагарина вдоль стены воеводского двора. Стена была составлена из бревенчатых срубов городней, давно превращенных в амбары. Сверху в разнобой торчали тесины кровель, раздерганных непогодами. Тропу протоптали здесь ночные сорожа. Тропа прижималась к стене, потому что с другой стороны совсем рядом разверзалась пропасть, обрыв Троицкого мыса. Глубоко внизу виднелись снежные крыши и грязные улицы Тобольск. Порывами налетал ветер, словно изумленный тем, что люди оказались на такой высоте. Неимоверный объем пространства будоражил душу, как полет. Смотри, Семён Ульянович указал рукойцы на Совватиевскую башню. Надо убрать скарп из башни, весной она упадет!» Уберу, буркнул Гагарин, придерживая шапку. Воеводский двор Семён Ульянович соорудил 25 лет назад при воеводе Головине. Тогда от стен до обрыва было сажен 10, сейчас осталось всего две сажени. Троицкий мыс неудержимо осыпался. Каменный Кремль здесь ставить, как у вертлявой бабы на заду, все под гору свалится», — заявил Ремезов. Ну тогда переторпчимся без Кремля, проворчал Гагарин. Семён Ульянович сделал вид, что не услышал. После давнего туманного одобрения губернатора он убедил себя, будто Матвей Петрович согласился возводить Кремль из кирпича и уже воображал себе стены и разные башни. А Матвей Петрович еще летом прикинул, в какую копейку ему влетят работы и решил, что все это обойдется слишком дорого. Потешить чаяние архитектора достаточно столпной церкви и на взвозе ярусной башни со шпицем. Да я про то говорю, что надо берег удержать. Как? Палками подпереть. Смотри, губернатор, Ремезов требовательно глядел на Гагарина. Видишь, Иртыш этот мыс стороной по дуге обходит. Ремезов широко обвел окаём рукой. А вон там впадает Тобол. Да ну, быть не может. Но Семён Ульянович и на издевку не обратил внимания. Он втыкается в Иртыш как нож в бок. Летом оно ладно, а в половодье Тобол ломит напрочь как медведь. И сдвигает стрежень Иртыша прямо к мысу, а большая река, что пьяный мужик все углы пообшибает. И что с того? Надо устье Тобола перенести. Матвей Петрович уже не удивлялся замыслом Ренезова. Всего-то, спросил он. Давай лучше лестницу до небес построим. Я со смыслом говорю, Матвей Петрович, я тебе не дурак. Понятно, что реку не перетащить, но в прежних столетиях при Ермаке еще, тобол впадал в виртыж двумя рукавами. Потом один рукав оползнем, передавило, и с той поры весь тобол нам прямо в лоб катит. Надо откопать тоболу старый путь, тогда мы его напор ослабим. тобол перестанет в артыш толкаться, а Иртыш по разгону будет стороной от мыса пролетать, как в мижень. Тогда на мысу можно и кремль построить, уже не страшно. А сатанел ты, Ульянович, с досадой сказал Матвей Петрович. Столпы тебе забабахать, кремль да еще и реку повернуть. Немыслимое дело. Оно мне в сто тысяч аукнется. Ни царь, ни таможня таких денег не дадут. До чего в сто тысяч то Чай не из Китая досюда, канаву рыть. Все одно не по карману. Псы и те ногой забор подпирают, чтобы струей не подмыть, вспылил Ремезов. А то не псиная струя, на кой ляд тогда Кремль строить? А я тебе Кремля и не обещал. сказал Матвей Петрович, развернулся и пошел по узкой тропинке прочь. Матвей Петрович думал, что откажет архитектурно, и точно камень с плеч свалит. Однако облегчения он почему-то не испытывал. Будущее стало пустым. Он ведь привык к большим делам. Прокладывал Вышневолоцкий канал, восстанавливал Москву после пожара. А в Тобольске что? Ничего. Ульяنش так уверенно расписывал ему Кремль: здесь пройдут стены, здесь поднимутся башни, здесь будет оружейный двор, а здесь посольский. Но все это останется невидимым, неосязаемым, несущим. Зато он сбережет свои деньги. Ведь и вправду такая затея покушение на его личный доход. Ремезов больше не появлялся, понятно, обиделся И шеш с ним. Гагарину жаль было беспокойного старика, но слишком много с ним хлопот и растрат. С каких шишей ульяны решил будто он лучше всех знает, что тобольску надо. В мыслях Матвей Петрович не раз спорил с Ремизевым до казархитектона, что игрушечный Кремль напрасная блажь. И все таки в этой блаже было то острое и тонкое чувство жизни, без которого жить пресно. Пришла весна, небо протаяло, облез снег на крышах, зачирикали птицы, и воздух был таким сладким, словно вернулись молодость, удаль и желание затащить в постель пригожую девку. Но это вечный обман апреля. Нельзя ему поддаваться слишком, горьким будет разочарование, потому что он все равно уже не краснощёкий парень. А зрелым мужам Господь уготовил иные радости, они благороднее, как чистый алмаз благороднее яркой стекляшки. Всю ночь после Пасхи за Тобольскими пристанями рытъж, оживая во тьме, широко и грозно трещал и искрежетал, будто кто-то отдирал крышку на ящике с посылкой. Это начался ледоход. До высоты лафейских гор донесло резкий запах свежей воды. Утром Тобольск увидел, что река превратилась в огромную полосу колотого льда. Она сама по себе медленно ехала мимо города, шевелилась, глухо рокотала, шуршала и скрипела всей своей протяженностью. На блестящих гранях мелькали вспышки солнца. Порой какая-то льдина вдруг выползала вверх углом и переворачивалась. Облака двигались в небе над Тобольском вместе с Артышом. Казалось, что весна с полуденной стороны мира вздыбила и перекосила земную твердь, и теперь льдины с облаками одинаково скользят под уклон. А через несколько дней началось наводнение. Иртыш неотвратимо и тихо вошел в город, по руслам речек и улицам затопил площади и подворья, проник в каждый закоулок и в каждую расщелину. Жители Нижнего Посада перегнали скот на Верхний Посад, но сами остались в домах. Вода поднялась на полторы сажени. Мутная и грязная, она все равно победно блестела. Среди блеска плавали доски и поленья, клочья сена, разбитые бочки, трупы собак, тряпки, телеги, прясла заборов, куски дёрна с погребов и разный мусор. С Троицкой горы крыши домов казались горбатыми плотами. Дитмер позвал Матвей Петровича поглядеть, как упадёт соввативская башня. Матвей Петрович вышел на обрыв. Бревенчатая громада наклонилась над пустотой, словно смертельно раненая, с нее сыпалась труха. Глубоко внизу волны Иртыша толкались в оголенный откос горы. Наконец суглинок потек из-под подошвы строения, край обрыва осел. Башня грузно вздрогнула и повалилась. Еще в падении она расслоилась на спутанные квадраты венцов. Венцы, ударяясь о склон, распадались на бревна, а бревна, махая в тучи пыли длинными хвостами, грудами и в иверсопную катились вниз, вперемешку с земляными глыбами. Все это с плеском обрушилось в воду. Ободранный откос сдымился пылью. Объяместая башня исчезла, как в сказке. На ее месте зияла взрытая яма между двумя амбарами, и в яме ошалело метались крысы. Вам еще следует взглянуть на нижние городские укрепления, господин губернатор, вежливо сказал Матвей Петрович Дитмер. А что там? Они могут с него выдержать давление льда? Матвей Петрович забрался в двуколку и поехал на Панин бугор. Панин бугор возвышался за Софийским двором и казачьим взвозом, как упрямый покатый лоб. По преданию здесь погиб Никита Пан, сподвижник Ермака, предательски убитый стрелой в спину. Бугор уже обтаял от снега, но еще не зазеленел. На краю бугра стоял Ремезов. Он глядел вдаль и даже не поздоровался с Гагарином. С бугра открывался вид на оборонный вал, который отделял Нижний Посад Тобольска от княжьего луга. Ровный заливной луг вытянулся на три версты от вала до мыса Почеваш. В доярмаковей древности сибирские князья Тайбугины с ручными соколами охотились здесь на зайцев. А где-то на Алафейских горах стоял их летний соколиный городок Бицыктура. По княжьему лугу с соколом на кожаной рукавице скакали и Сенбахтахан, и Саусканхан, и хан Едигер. Потом хан Кучум победил Едигера, взял в плен и приказал переломить ему хребет. Беспомощного Едигера живьем бросили на съедение волкам. Кучум и его сыновья Царевич тоже полюбили охоту на Княжьем лугу, а затем дружины Ермака сразились здесь с войском Кучума и отбили Сибирь. Когда Ермак погиб, казаки ушли, а изгнанный Кучум скитался в степях. По Княжьему лугу носился последний хан Сибири, Сейдяк. Соколиная забава завела его в ловушку Данилы Чулкового. основателя русского города Тобольск. Сейчас и княжий Княжелук, и Нижний посад Тобольска были затоплены, но Княжелук, до да куда видно было сплошь забит сверкающим льдом. Ледяное поле упиралось в оборонный вал, проложенный от Алафейских гор дугой к Иртышу. Эта дуга потихоньку сбрасывала лед в реку. не позволяя ему всем скопищим двинуться на посад и снести все дома и улицы под Ох и лаялся я своей водой из-за этого вала. Вдруг сказал Ремезов, не оборачиваясь на Гагарина: "Строить надо было в изгиб, чтобы лед спускал, не собирал в запань. А изгиб через подворье шел. Сотню, наверное, дворов я на снос обрек. Убить меня хотели мужики. Ничего, я их всех переорал. Матвей Петрович, тяжело вздохнул. Ладно, Ульянович, сказал он. Завтра поедем устье Тобола смотреть. На утро у казачево взвоза князя Гагарина ожидал дощаник с десятком гребцов. Ремезов причалил рядом на лодке на саде с распахнутыми вёслами. Ко мне садись. Хмуро бросил он Матвею не к нам ни к чему. Мы попробуем по прорве пройти. По какой прорве? Так протока называется. Ты меня утопишь, Ульянович? Гагарин с опаской посмотрел на лодку. Мне только спасибо скажут. Перекрестившись, Матвей Петрович забрался к ремезву. Капитон, лакей Гагарина тоже полез в насаду, но Ремезов оттолкнул его веслом. Удивительно было плыть по улицам Нижнего города мимо заплотов, сейчас низеньких, как борта у лодки, и почти вровень с окнами домов. На крышхам кое где сидели собаки, они бросались к краю и радостно облаивали плывущих. Березы, торчащие из воды, журчали всеми ветками. Ремезов вывел на саду на простор Иртыша и уверенно погнал ее через реку, широкую словно море. Матвей Петрович смотрел, как Ремезов гребет, и думал, что старик еще крепок, будто кожаный ремень. Ремезов лишь изредка оглядывался через плечо, чтобы не налететь на льдину. К полудню они поднялись по таболу к тому месту, где начиналась протока прорва, к мысу Тимирбугор. Здесь Табол делал поворот, а крутой зарос шельником берег в излучине был грубо промят ложбиной, похожей на русло старицы. Ложбина была затоплена. Выглядела она диковато и жутко, но Ремезов бестрепетно загреб левым веслом, направляя туда насаду. Видишь, обрыв ополз и засыпал протоку», — сказал Ремезов Матвею Петровичу, не переставая грести. В паводок вода еще протискивается, а в межень промоена не шире курдюмки или терковки. Всё песком затянуло. Предлагаешь прокопать? Сделать ров на полторы версты зачин для реки. Следующей весной вода сама пробьет путь до Иртыша. Разрядим Тобол. располовиним. В этой мрачной речной и лесной теснине слова Ремезова звучали очень странно, будто Ремезов был богом, который управляет землей, передвигает горы с места на место и заново прокладывает рейки. Вон там на бугре у хана Кучума была засада на ярмака. Ремезов кивнул на высокий берег. Дружина на строгах в прорву завернула, а на бугорку Чумов воевода Тимир выставил великое множество лучников. Они должны были стрелами перебить Ермаковича на прорве. Казаки орабели и вспять погребли. И вдруг хоругви у них с древков сорвались и сами по воздуху вперёд поплыли. Ермак все понял и приказал наступать. И дружины прошли, а все стрелы татарские просто в воду сыпались. Чудо. Лощина постепенно сузилась, темная стоячая вода превратилась в тихий поток. Однако путь перекрыл затор из грязного льда и бурелома. Ремезов деловито причалил, собираясь посмотреть, велика ли преграда, можно ли обнести лодку сушей. Он полез через борт на маховую бровку, но с шумом и плеском провалился в воду по пояс. Ругаясь, он залез обратно в лодку. "Сатана, шипело отжимая штаны. Ладно, я понял про эту, прорву, махнул рукой Гагарин. Как спадет вода, надо землемеров посылать. Слышь, Петрович, давай пристанем", попросил Ремезов. Обсушусь у костра, а то на Иртыше в мокрых портах застыну, потом ноги отломятся. Матвей Петрович подумал: "А почему бы и нет? Ему нравилось в этом спокойном и неярком весеннем лесу. Хорошо погреться у огонька, как в молодости, когда из Иркутского острога он ездил на Байкал рыбачить. Скоро они уже сидели на сухом берегу у костра. Васипе трут жевал пирог со смородиной, ремезовский припас и запивал из берестяного ковша, которым зачерпнул речной воды. Семён Ульянович воткнул перед огнем колышки, надел на них свои поршни и портенки, а сам запахнул на брюхе армяк и сушил на весу штаны. Штаны важно курились белым паром. Из-под армяка у ремезова потешно торчали жилистые волосатые ноги. Ступни были простонародно расшлёппаны, как у лешего. Дым костра смешивался с речной свежестью, потрескивали дрова, вода журчала в протоке, и в голом спутанном тальнике чирикла птичка. Поляну устилала жухлая прошлогодняя трава, словно домотканный половичок. Высоко-высоко над Тоболом на север летели журавли. Матвей Петрович вдруг ощутил такое умиротворение, словно наконец-то исцелился. Глядя на темный еловый Тимир-Бугор за речкой, Матвей Петрович признался: жаль, что я ни разу чудо не видел. "На что оно тебе?" ворчливо отозвался Ремезов. "Чудо это божья помощь, когда надо человеку, да сил не хватает. А ты без чуда все можешь." Матвей Петрович не забывал, с кем и зачем он здесь оказался. Чего могу, усмехнулся он, догадываясь, что хочет услышать Семён Ульянович. Реку лопатами поворотить? Кремль на свой кошт построить? «Хочешь, расскажу, как я Бога о чуде молил, вдруг спросил Ремезов. Давай. Когда Приказную палату строили. Я заворовался, честно тебе говорю. Брёвин себе отписал тёсу, кирпича и подворье себе новое скатал. Михаила Яковлевич, воевод черкасский меня на том поймал. А я уперся. ни в чём, мол, не повинен. Он спорить не стал, но после палаты меня дело отодвинул. Неумело дескать пёсья нога на блюде лежать, так валяясь под столом. Два года я в опале просидел. А потом черкасский задумал гостиный двор возводить, и я узнал, что он ищет архитектора. Вы про Фёдора Меркурьча-Чайку, который тогда в Тюмени владыки Филофею собор строил, про Ивана Сороку из Верхотурья. Его потом Исаак Долматовский призвал. Прологина Корского из Соликамска, про всех, кроме меня. Я каждый день в Софию бегал свечи ставить, чтобы черкасский меня вернул. Трудно, что ли, Господу такое чудо сотворить? Мелочь, ему раз плюнуть. — И что? живо спросил Гагарин. Семён Ульянович не рассказал другого, как он стал архитектоном. Ведь в молодости он был никем, помогал отцу, сотнику служил их и зелейному мастеру, вот и все. Он не видел никаких построек из кирпича, кроме русских печей. Ему было уже под сорок, когда воевода Шеен и митрополит Павел затеяли Софию. Сотворение собора перепахало душу Семёна. Завораживало, как медленно и торжественно растут стены, выгибаются арки и смыкаются своды. Тогда Семёна как раз наконец-то поверстали в службу на место отца, и он сразу попросился на собор, но воевода отказал. И Семён Ульянович вникал в дело в приглядку со стороны и своим умом. Никто его не учил. Потом митрополит Павел начал возводить в кирпиче Софийский двор. Семён Ульянович к тому времени уже побывал в Москве и своими глазами увидел дивное каменное зодчество. Тобольские воеводы ценили Ремезова как изографа, который к росписям служебных доездов прикладывает чертежи слобод, но не допустили до митрополичого строительства. Воевода Головин поручил Ремезову сооружать бревенчатые укрепления Воеводского двора и посада. Мечта стать настоящим архитектоном, подобно тем московским мастерам, что приехали на работы к митрополиту, так и оставалась мечтой. Семёну Ульяновичу повезло только через несколько лет. Он привез в Москву в сибирский приказ соболиную казну и большую карту Сибири. И эту карту увидел Андрей Андреевич Виниус, глава приказа. Виниус дотошно расспросил Ремезова о Сибири. Он задумал наладить заводы за Уралом, и ему полезно было поговорить со знатоком тех дремучих палестин. Ремезов ударил челом, и Виниус пособил сибиряку, отправил к московским умельцам поучиться хоть малость. дал фряжскую книгу о строительной искусности и настоял, чтобы князь черкасский, новый воевода, назначил изографа Семку архитектоном. А Семке было тогда пятьдесят шесть. Много ли, господь, еще дозвольте ему успеть до скончания живота? Но господь дозволил и немало. А Сёмка вишь, проворовался. И в гордыне не хотел покаяться, хотя ничего желания каменного зодчества для него под небом не было. Как понял, что не видать мне больше работы, на чудо меня Господь не выручит, пошел я к Михайле Яковлечу и сам пал в ноги. "Прости, говорю, грешен, вор, забери подворье, верни меня к делу, оно дороже гордыни". И что черкасский с любопытством спросил Гагарин: Вернул меня, велел строить гостиный двор и подворье оставил. Только обозвал скотом, псоватым, скопыжником и блядим сыном. Я бы так же сделал, удовлетворенно усмехнулся Гагарин. Семён Ульянович рассказывал про себя не в порыве дружества. Он знал, что казна никогда не расщедрится на Кремль, а вот губернатор может. Но для него это будут те деньги, которые он не положит в свой карман. И Семён Ульянович хотел убедить Матвея Петровича, что Бог милостив, и расходы не обернутся убытком. А если и обернутся, подумал Семён Ульянович, то Гагарин не разорится. Когда воеводы-то разорялись, не бывало такого. Матвей Петрович слушал с увлечением, но понимал на свой лад. Значит, Ульянович тоже при своем интересе на приказной палате он себе подворье отстроил а на кремле отстроит подворье для сыновей кремль ему нужен потому что это выгода от мечты что ж ничего дурного заработал получи мотив Петрович не верил в какое-то чистое рвение без серебников надо искать в обителях как он нашел филофея а не в миру мирянин может и не гонится за одной лишь сплошной выгодой но выгода все равно должна быть Гагарину как и Ремезову, нравились большие и славные дела, однако начинать такое дело без знания, товарища все равно что строить без чертежа и смет. И теперь Ремезов стал ясен Матвею Петровичу даже близок. Все верно, Ульянович, светлый человек. Угоден Господу, но человек, а не праведник. И с людьми Гагарин умел управляться, знал, на что ради людей можно сподвигнуться. А на что не стоит если ремезов хочет помощи то Матвей Петрович должен видеть, сколько ремезов возьмет себе и что ему важнее сделать дело или украсть денег отвечать-то губернатору добро уболтал Ульянович», — добродушно сказал гагарин напишу я Петру Алексеевичу попрошу денег на твой Кремль. а царь сибирь любит